Глава 10 Детектив Кокки приходит в волнение, а Нейти Халлома делает шокирующее признание. Коробок со спичкой и два новых завещания. Финансы барона Курстрёма и спорта адвоката Ланны. «Дело ясно», — радостно заметил я, когда мы возвращались на такси к дому госпожи Скров. «Алиби не выдерживает критики». На своих часах он мог изобразить что угодно. И вы заметили, что дамочка на чем-то сидит, продолжил комиссар. И это что-то не виски, судя по початой, но недопитой бутылке. мило ничего не скажешь. Конечно, это еще один довод, но дождемся вскрытия. В общем, мы знаем, что проповедник имел доступ к наркотику. У него деньги, это важный пункт. У него хватило смелости, чтобы явиться и рассказать о наличных. Он не знал, что госпожа скров изменила завещание. При этом он отменный лицедей. Его укусила собака. Но... Что но, нетерпеливо высказался я. Не будь медлительным замшелым мамонтом. Я бы уже арестовал его за все за это. Но, словно не расслышав, продолжил Палму, наморщив лоб. Звонит он складно. Если б мы только знали, что он написал госпоже Скроф. Казалось бы, это письмо стало его спасением. Я имею в виду, что он вовремя прибрал его к рукам. Но мог ли он оставить что-то подобное на волю случая? Категорически нет. И кроме того, ставлю марку, что его теннисные туфли не соответствуют отпечаткам на балконе. В том-то и проклятие нашей работы, что нужно удостовериться в каждой детали. Я не должен был отпускать его, смиренно признал я. Я действительно идиот. «Нет, это была моя ошибка», — великодушно парировал Палму. «Конечно, первое, о чем я должен был подумать, — это почтовый ящик, но я никакой не сверхчеловек. кто-то Тотахаггерт обрадуется. У этого проходимца было несколько часов, чтобы хорошенько все обмозговать. Я имею в виду проповедника, а не лейтенанта». Это была недолгая поездка. Первым, кого мы встретили, был Кокки. Он был взволнован и завопил еще издалека. «Вот ты где! Тут такое! Давай записывай!» «И чё так орать?» — скривился Палму. «Моя старая голова давно идёт кругом от одного только количества подозреваемых». «Я прошерстил всю лайва Мейхенкату», — вдохновенно соврал Котте. «Я с самого начала всё понял правильно. В этих домах живут студенты и всякие прочие пансионеры, а девица из политеха вернулась домой вчера около половины первого ночи и видела перед воротами синий спортивный автомобиль». Регион наш, первые цифры, две шестерки. Машина Ланкела, озвучил я очевидное. Примечательное число в какой-то мере привело в порядок мои мысли. С девицей был кавалер, и они целовались у подъезда. Ну то есть, уточнил кокке конечно, она мне этого не говорила. В общем, из ворот вышел высокий мужчина с поднятым воротником, в шляпе, надвинутой на глаза, сел в машину и уехал. «Девица уверена насчет времени, потому что кавалер – курсант, и ему нужно было успеть на трамвае в Мунк-Кинееме». «Из ворот?» – переспросил Палму. «Конечно, я лично удостоверился, как требует комиссар», – заверил Кокке. «С замком справится любой. Кроме того, мужчина был в темных очках и в пальто с кожаными пуговицами. Это все, что она запомнила, но этого должно хватить. Хотя пальто и очки наверняка только для отвода глаз». «Эх, а мне уже начал нравиться Ланкела», – посетовал комиссар. Я не стал напоминать котке, что в гардеробе Ланкела висел ольстер с кожаными пуговицами. Мы медленно поднялись по лестнице и застали на втором этаже тощую носатую старую деву, которая, выйдя из квартиры, заинтересованно поглядывала наверх. Дверь на эти холома была открыта, так что не было необходимости гадать о ее личности. «Господин комиссар, господин комиссар!» Взволнованно вполголоса полголоса обратилась она к Палму. «Мне необходимо вам кое-что сказать. Я должна сделать важное признание». «Мы уже знаем, что вчера вечером вы ходили в кино», – кивнул комиссар. Ошарашенная женщина уставилась на него, выпучив глаза. «Я читала», – произнесла она с дрожью. «Читала детективы. Но как вы могли это узнать? Могу я подняться с вами? Мне действительно нужно сообщить кое-что ужасно важное». Комиссар неодобрительно покачал головой, но уважил старую ворона. Под непрестанные ахи и охи она, наконец, добралась с нами до комнаты госпожи Скров. «Подумать только, я предчувствовала это», – прошептала Нейти Халамаа, глядя на кровать, где хозяйка квартиры встретила свою смерть. «Я уверена, что у управдома его жена подтвердят. Еще рано утром я сказала, что это ей выйдет боком». «Выйдет что?» – сухо уточнил комиссар. «А вот что не могу вспомнить», — сообщила Нейте Халама, на секунду смутившись. «Но кто-то ведь вложил эти самые слова в мои уста. Управдома его жена подтвердят». «Хорошо, хорошо», — прервал ее комиссар. И это было шокирующее признание. «Нет, нет», — поспешила заверить его женщина. «Нет, я проснулась прошлой ночью». Для пущего драматического эффекта она замолкла, но комиссар Палму не проявлял никакого интереса, внимая все с той же кажущейся рассеянностью. «Я проснулась от собачьего лая», — продолжила Нейти Халама возмущенно. «Я проснулась в 12.17, но это не точно, потому что мои часы ровно на пять минут спешат, чтобы не опаздывать на работу». Барон дважды гавкнул, я уже стала засыпать, но раздался стук и скрежет когтей по полу. «Было тогда 12.22. Сразу после этого загорелся свет. Я ведь вижу, как он отражается от стен фабрики. Но я несчастная ничего не предприняла, хотя, конечно, я и подумать не могла про убийство». «А кто говорил об убийстве?» С неподдельным гневом прервал ее комиссар. «Пентиланно рассказал». Несчастная женщина была ошеломлена. «Разве нельзя говорить об этом?» Комиссар сердито махнул рукой. «Ладно», — сказал он, — «продолжайте, будьте добры». «А все?» Уныло признала Нейти Халама. Я повернулась на другой бок и немного позлорадствовала про себя, что госпоже Скров пришлось встать посреди ночи, чтобы утихомирить своего пса, которому вечно мерещатся кошки на заднем дворе. и Этот мелкий гаденыш всегда лает на меня, хотя я живу по соседству двадцать лет. Ой, прошу прощения. Она прикрыла рот ладонью. Забыла, что он тоже мертв. Я благодарен за эту информацию, Нейти Халама, вежливо сказал комиссар. Это согласуется с нашими собственными расчетами подтверждает время совершения преступления. Так это правда убийство? Глаза женщины расширились, и она взволнованно вздохнула. Именно так кивнул Палму. Я думаю, нет нужды напоминать, что вы никому не должны рассказывать об этом. По разным причинам в данный момент необходимо проявлять бдительность. И если у вас нет ничего другого... Он встал, обозначая окончание беседы. Однако на эти халлома нашлось еще кое-что. Мне кажется, это может быть важным. Негромко проговорила она хриплом от эмоций голосом. Если это убийство, то важна любая деталь, я читала. Поэтому вот. Она достала из своей потертой сумочки коробок и с осторожностью открыла его, как будто в нем была по меньшей мере четверть килодинамита. Нашла это четверть часа назад на своем балконе произнесла она со значением, держа коробок в протянутой руке. Мы наклонились, чтобы посмотреть, комиссар и я. В аккуратно проложенном ватой коробке лежала спичка, обычная, негорелая спичка. Или, если точнее, не совсем обычная. Чуть короче и тоньше стандартной, черенок окрашен в красный цвет, головка в ярко-желтый. Это была так называемая ресторанная, а по сути рекламная спичка. На этикетках коробков обычно значатся названия заведений, анонсируются кинофильмы и так далее. Гостиницы тоже в списке. Недалее, как сегодня утром, видел в руках курившего художника коробок с надписью «Отель Хелсинки». «Свешивалась с краешка», — пояснила эти Халама. «Не иначе упала с верхнего балкона, то есть балкона госпожи Скров. А вечером ее там не было, потому что каждый день я проветриваю свою комнату, открываю балкон». «Я оставляю дверь открытой, по крайней мере, на час», — энергично подчеркнула она. «Угу», — оборонил комиссар в задумчивости, подхватив коробок двумя пальцами. «Что характерно, это у нас первое вещественное доказательство». «Я не дотрагивалась», — полушепотом сообщила Нейти Халама. «Я подняла ее щипчиками для сахара и сразу же положила в эту коробку. Я уверена, что вы найдете на ней отпечатки пальцев убийцы». Это был ее звездный час, и она испытывающе смотрела на нас, наклонив голову, словно чайка, в ожидании лакомого кусочка. Я даже отвернулся, а комиссар Палму тяжело вздохнул. Но у него было доброе сердце, и он предпочел не развеивать фантазии Нейти Халама касательно всемогущества полиции. «Благодарю от всей души», — произнес он учтиво. «Вы пролили столь желанный свет на это темное дело. Теперь я при вас опечатаю эту улику». да уж, И, как вы понимаете, мы должны незамедлительно приступить к анализу, чтобы... Нэти халама расписалась и ушла, потрясенная. Короче, через час весь Хельсинки будет знать про убийство, мрачный изрек Павлу. Одно утешает, что она хотя бы не телефонная барышня. И знаешь, пришло время порадовать Хаггерта, подготовить материалы на завтра, чтобы потом уже не задерживаться. И вообще уже который час без кофе и бутербродов, мог бы и напомнить. Только он это сказал, как я тут же переключился на ощущение в желудке и не мог больше ни на чем другом сосредоточиться. Да, время пролетело незаметно, а я совершенно не смотрел на часы, что никак не украшает детектива. Обошлось, однако, без нотаций, так как пронзительный телефонный звонок прервал комиссара на полуслове Резкий звук в пустой угрюмой квартире, где не так давно свершилось хладнокровное злодеяние, не самое приятное переживание. На этот раз это был адвокат Ланна, который попросил Палму зайти к нему всего на минутку. Кокке было велено оставаться в квартире в ожидании дальнейших распоряжений. Вздохнув, тот взял из стопки брошюру «Кротости воздержания». кабанабу съел», — с горечью сказал он, — «но я не комиссар». О, вспомнил, что кое-что забыл сообщить комиссару. «В общем, это вряд ли важно, но...» «Я изучал промокательную бумагу с зеркальцем, ну, как положено при осмотре». И если я не ошибся, то старуха написала письмо этому деятелю. Кокки потряс книжкой. По крайней мере, на промокашке отпечатался адрес с конверта. Сейчас он в лаборатории, и ребята... Что за клуб любителей переписки? Удивился Палму. А само чертово письмо, конечно, не обнаружено. Ну как же. И написано оно могло быть когда угодно раньше. Или отправлено вчера вечером. И тогда преподобный врет. Потому что какая, черт возьми, была бы у него необходимость «Подскочить и написать ему. Или... Или это убийца прихватил написанное, но не отправленное письмо. закончила я». Комиссар бросил на меня невеселый взгляд. «Только этого не хватало», — беспомощно пробормотал он. И мы спустились вниз. У адвоката Ланна собралась пестрая и не сказать, чтобы дружеская компания. Карли Ланкела стоял у печи, сунув руки в карманы куртки, стараясь выглядеть как можно беззаботнее. Кирстис Кров сидела на краешке стула, будто проглотив кочергу, вцепившись руками в коленки, и напряженно смотрела в пространство перед собой. Неестественно прямая, на завистиной балерине спина олицетворяла глубина ледяного холода по отношению к молодому Ланкелу. Курт Курна нервно ходил по комнате, прикасаясь ко всем возможным предметам, и пытался разрядить обстановку шутками и прибаутками, но на это никто не реагировал. Адвокат Ланны облегченно вздохнул при появлении Палмы и принялся по своему обыкновению протирать очки. Было заметно, что взрывоопасная ситуация нервировала его. На рабочем столе обнаружилась портативная пишущая машинка. Адвокат протянул свеженапечатанные бумаги. Прошу комиссара взглянуть на это. Это, конечно, формальность, но в то же время мой долг. Вы видели сегодня утром завещание госпожи Скров. Я взялся читать, глядя через плечо Палмы. Это было несложно, потому что я на голову выше его. Моему узору предстали тексты двух отдельных документов, в одном из которых Кирсти Скроф завещала все свое движимое и недвижимое имущество Карля Ланкела, а в другом наоборот – Карля Ланкела, Кирсти Скроф. Лоб Палму медленно наморщился. — Вы весьма пунктуальны, адвокат Ланны, — произнес он бесстрастным голосом. Адвокат выглядел несчастным и по-прежнему не выпускал очки из пальцев. Я попытался вспомнить, что же было в завещании, которое сегодня утром отнесли в банк, и в памяти через какое-то время всплыл последний абзац, где в случае смерти наследодательницы, не состоящим в браке наследником, предписывалось завещать свое имущество друг другу, чтобы оно сохранилось в семье. «Формальность всего лишь желание покойной», — уныло повторил адвокат. Просто записано в завещании и с таким же успехом могло быть опущено, поскольку госпожа Скроф твердо верила, что проживет достаточно долго, чтобы увидеть вас, эм, да, эм, обоих молодых людей счастливыми в браке. Ну, хотя ничего не сказано. Карли Ланкела случайно уронил на пол небольшую шкатулку с какой-то мелочью и покраснел. Руки Кирсти Скроф сжались в кулаки. — Опять не трез в карле многозначительно заметила она. Ланкела молча поднял шкатулку и с преувеличенной осторожностью водрузил на место. «Это всего лишь высказанное желание ни к чему вас обоих не обязывает», — вновь подчеркнул Ланна. «Но поскольку у вас обоих нет детей или других близких родственников, я думаю, можно было бы к этому прислушаться». «Прекрасная мысль», — радостно заметил корна, «Восхитительная забота». «Если бы у меня было хоть малейшее основание думать, что я умру раньше Карля», Я бы никогда не подписала это», — заметила Кирстискров, чуть склонив голову и покраснев. «Честно говоря, и сейчас она была хороша, несмотря на всю неоднозначность ситуации. Но я абсолютно уверена что Карля рано или поздно, при его образе жизни, и, и в любом случае я не думаю, что стоит отказываться от восьми миллионов». «И то верно», — с готовностью закивал Курт Курна. У летчиков высокие шансы сыграть в ящик. У тебя в этой лотерее замечательные перспективы. «Которые он иначе сможет завещать актрискам», подытожила Кирсти Скроф, не обратив никакого внимания на выступление художника. Ланкелов вздрогнул и приблизился на шаг. «Кирсти?» — предупредил он, уже дрожа от гнева. «Будь ты на пару лет моложе...» «Что, отлупил бы меня, как в детстве в деревне?» — агрессивно парировала девушка. — Ну, давай, начинай. Теперь так просто не выйдет. — Вы еще подеритесь, — обрадован в лес Курт Курна. Кирсти вскочила, схватила со стола тяжелая бронзовая пресс-папье, и на мгновение показалось, что дело закончится, по крайней мере, еще одним трупом. — Давай, Кирсти, вперед, но я оставлю на Калле, — продолжал художник. Адвокат Ланны посторонился. Не будучи человеком героического склада, он принялся, заикаясь, бормотать, забыв даже о своих очках. Я думаю, это неуместно, очень неуместно в такой ситуации, как это Ага, да идет все в пекло, — провозгласил Ланкела. Он подошел к столу и расписался, так что чернила брызнули. Сжав зубы, Кирс Тискров последовал его примеру. Курт курно подхватил чернильницу в дюйме от пола. — А теперь я прошу вас, комиссар, и вашего коллегу, да, заверить эти документы, — с облегчением сказал адвокат. А именно, что они оба по собственной воле и без какого-либо принуждения. Так, и снимем это с повестки. Мы заверили. Кирстис Кров вышла из комнаты с пылающими щеками, не взглянув ни на Палму, ни на меня. Ланкела тоже обозначил намерение уйти, но его остановил комиссар. «Еще пара вопросиков», — любезно сообщил он. «Теннисные туфли случайно не обнаружились?» да «Нет, черт возьми», — ответил Ланкела, теряя терпение. Не могу вспомнить, куда задевал чемоданчик. И я понятия не имею, какого черта вам так это интересно. А с конечностью что? Неужто зажила?» Ланкела потемнело лицом, но сдержался. Все еще забинтованную руку он с независимым видом засунул в карман. Палма посмотрела задачина. «А меня осенило», — сказал он. «Это ведь вы присоветовали своей тете пантофон?» Ланкела казался неприятно удивленным. «И кто вам это сказал?» — агрессивно спросил он. «А, доктор Маркл, конечно. Точно, именно я. Курт иногда пользовался им, и когда тетя вздумала ныть о своих нервах и бессоннице, мне это надоело, и я сказал, что будет спать как сурок, достаточно одной таблетки. То есть вам было известно, что вас сосед по комнате хранит у себя упаковку пантофона?» – поинтересовался комиссар Палму. «Вот сейчас самое время адвокату предупредить своего клиента, чтобы он не отвечал на вопросы», – с невинным видом произнес Курт Курна вроде бы так принято в детективных романах точно такая же мысль очевидно пришла и в голову окаменевшего адвоката ланна который вздрогнул и виновато улыбнулся словно ребенок которого поймали на азарстве да действительно уместно ли это сейчас произнес он нерешительно «Э, если если есть такая необходимость вызывайте и поговорим в моем присутствии без посторонних да черт возьми чего ради возразил карли ланкела Если кто-то настолько ненормальный, чтобы подозревать, что я убил свою тетю из-за каких-то жалких миллионов. О боже, конечно, я это знал. Кроме того, это старая склянка, она пустая. Оставшиеся таблетки содержат чистый морфин. Курт называет их запасным выходом. Художник ни капельки не смутился. Должен признать эту свою маленькую слабость. Бесстыдно сказал он. Так здорово знать, что под рукой всегда есть что-то такое, что можно однажды принять. И заснуть сладким и вечным сном. Гораздо приятнее, чем карманный пистолет. Ни уборки потом, ни шума, ни суеты. Конечно, это иллюзия юности. ну давайте посмотрим правде в глаза. Эта жизнь порой кажется такой адской чушью, что... Таблетки где взяли? — гнул свой комиссар. Никто и никогда этого не узнает. Курт курно торжественно повторил фразу, произнесенную не так давно Карли Ланкела. В его глазах мелькнула колючая искорка. Все, что я могу сказать, это то, что у меня есть знакомство в провизорских кругах. А вообще, если когда-нибудь допьетесь до того, что вам начнут мерещиться крохотные мышки, то такая таблетка даст вам 12 часов сна, от которого вы не проснетесь, хоть из пушки поли Пару раз я пробовал, бедный Калли тряс меня с полчаса, прежде чем. «Печально», – спокойно произнес Палму, – «нехорошо». «Это еще почему?» – невинно поинтересовался художник. Это не делает меня морфинистом, если вы об этом. Меня не трогают ваши душевные или физические слабости, раздраженно сказал Палму, ибо он сосредоточился на какой-то другой мысли. Вы — продукт трех столетий, славных традиций и так далее, рассуждал курно Благородство обязывает, и на стене рыцарского дома висит наш герб, который в один прекрасный день торжественно разлетится на куски над моей могилой. Я последний курс курстрем, так сказать, глава рода. «Интересно», — произнес комиссар Палму, не слушая его болтовню. «Я тут подумал...» «Я тоже», — с готовностью признался курно «Да черт, я подумал, не могли бы вы использовать свое красноречие во благо», — сказал Палму иронично. «Вот если бы вы собрали своих вчерашних собутыльников, например, в шесть часов в отеле Хелсинки, там же, где была вечеринка, это решило бы многие проблемы, потому что мне не досуг бегать по городу в поисках непроспавшихся личностей» между прочим все они из приличных семей заявил курно и критически добавил после некоторого раздумья. ну почти алиби калле будет проверено и будет окончательно доказано что не он был вчера со всей честной компанией актер переодетый в калле нанятый калля плясал на столе пел цыганку веру в то время как сам калле во мраке ночи прокрался чтобы удавить свою любимую тетушку все гениальное просто черт хватит болтать па пришел в раздражение все серьезнее чем вы думаете и сколько черт возьми можно повторять это отравление газом причем тут удушение он посмотрел на художника а я в том смысле что подобное было бы более в общем в его стиле предположил неисправимый курно договорились в шесть в клубном кабинете стол по королевски я не собираюсь ни за что платить в ужасе запротестовал комиссар В нашем бюджете нет средств на подобные э экстра э экстрава, в общем, бессмысленные и ужасные затеи. Я совершенно не планировал закатывать балы. Я плачу, с легкостью согласился Курна. Нет я, с такой же легкостью стрял Ланкела. Но тут же смутился нерешительно повернулся к адвокату Ланны. Ну, честно говоря, у меня сейчас нет наличных, а счет за вчерашний вечер все еще не оплачен». Тетя обещала сегодня. Но я полагаю, что управляющий может выписать мне чек. Честно говоря, мне это пока не очень нравится. Посетовал адвокат, при этом глядя на комиссара, словно бы в ожидании помощи. Многое не улажено и... Он замолчал, сбившись с мысли. Нужно признать, его положение было весьма затруднительным, особенно если подозревать Карля Ланкела в убийстве. Художник кинул на него презрительный взгляд. Не бери в голову, Карля. — сказал он, небрежно хлопнув Ланкела по плечу. — С меня сто тысяч. И вообще моя очередь платить. Комиссар Палма посмотрел на него с подозрением. — Вы и ваш Вексель, — пробормотал он. — Откуда деньги? — Семейная тайна, — с достоинством объявил Курт Курне. — Давай, Калле, пусть ищейки вынюхивают и так далее. А я соберу всю толпу к шести в отеле, хоть бы и в виде тушек. Ну и до свидания, комиссары, назовите метру имя барона Курстрёма, а не художника Курна. Все метры консервативны. И не наедайтесь заранее, я угощаю. Его радушие, судя по всему, не достигло сердца Палму. Еще долго после ухода приятеля он смотрел на закрывшуюся дверь. И этот балабол, барон из трехсотлетнего дворянского рода, куда катится мир, сокрушался он. Конечно, я убежденный демократ, но нельзя ж так. «Ну где, леший, забери!» Он взял деньги. Адвокат хмыкнул и поместил очки в футляр, а тот осторожно засунул на грудный карман. «Он и вам напел про векселя и заказанной картины», полувопросительно сказал Ланне. «Любимая игра. Он от души радуется, если вправду удается что-то продать из его мазни. Он прикидывается богемой и вечно скулит по поводу неоплаченных счетов. Конечно, его мягко выставят» пойдёт он в банк как художник и рассказывая о поддержке отечественного искусства. А на самом деле он богат, и если не как крёз, то по крайней мере вексель барона Курстрёма безропотно оплатят где угодно. И любой банкир с радостью отсыплет ему пару миллионов в кредит по первому щелчку. И при этом он аккуратно ведёт свои дела, несмотря на то, как и слова говорит, несмотря на то, что притворяется, будто каждый день для него как последний. Я был потрясен, потому что курно был весьма убедительным в своей роли. «Хорошо», — проронил комиссар, махнув рукой, будто отгоняя муху. «То есть плохо, и к черту все это». Адвокат Ланы потер руки, словно знатно потрудившийся человек. Но его улыбка внезапно застыла, когда Палму спросил, как бы между прочим, «Вы упомянули, что были в клубе? Что за клуб?» «Что за клуб?» — ошеломленно повторил адвокат. «Вы упомянули клуб». Вы вернулись оттуда только около часа. Мой долг – проверить алиби любого. Кто так или иначе может считаться причастным к этому делу? Но? Но вы же не подозреваете меня, не так ли? Голос ланна выражал безграничное изумление, отнюдь не недовольство. А с чего такая спешка с этими двумя новыми завещаниями, господин адвокат? Тело вашей клиентки едва успело остыть, а вы уже торопитесь с обеспечением консолидации имущества. В ваши же общеизвестные принципы никак не вписывается такая спешка. И мне действительно интересно, господин Ланне, подозреваете ли вы молодого Ланкела в убийстве тети, судя по отказу, выдать ему аванс в счет наследства или... Комиссар сделал небольшую драматическую паузу. Или, заикаясь, пробормотал подавленный адвокат, облизывая пересохшие губы. Или вы в действительности хотели заставить меня поверить в то, что тоже подозреваете Ланкела. В таком случае не шибко красивая уловка, применительно к потенциальному клиенту. — Послушайте, комиссар, — энергично начал адвокат. Он утратил спокойствие и пришел в раздражение, но Палмо грубо его прервал. — Название вашего клуба — «Клуб молчаливых шестовиков», — с некоторой неловкостью сказал адвокат. — Это просто маленький частный клуб, в котором такие, как я, ну, состоявшиеся мужчины. Ну, конечно, среди нас, если и есть спортсмены то вряд ли они прыгают в шестом, поспешил объяснить он, заметив взгляд комиссара, а название, э, ну, просто такой юмор. Мне в данном случае нет дела, о чем между собой шутят состоявшиеся мужчины, официально заявил Палму. Адрес у вашего стадиона имеется? Мы оставили в квартире весьма беспокойного мужчину, что вновь полез в нагрудный карман за футляром с очками. Примечание к десятой главе. Мункинеями, район к западу от тогдашнего центра.